Глава двадцать в которой драконья любовь распускает свой цветок. «Я повторю условия сделки», — говорит Рейнгар. «Вы отпустите Ясмин. Она больше не будет прислуживать при дворе и вернется домой, вместе с девочкой, ее подчерицей. Тогда лекарство ваше, столько, сколько потребуется». Что он говорит? Время будто останавливается, — Медленно поворачиваю голову и смотрю на профиль князя. Он не будет пытаться выторговать что-то для себя? Райангар ведь мог бы бросить Элиасу вызов, мог бы обличить его болезнь перед всеми. В конце концов, у него преимущество. Эрнелла обещана именно князю. все королевство прямо перед ним, только забирай. Но почему он поступает так? Безумный король откидывается на троне, глядя на всех нас свысока. Принцесса Эрнелла, до этого тихо сидящая на скамье в углу, начинает рзать от волнения. «Ставишь мне условия, ледяной дракон?» — цедит король, сжимая руками подлокотники трона. «Это сделка», — напоминает Рейнгар. «Для вас вполне выгодная, ведь тогда мне не придется жениться на вашей дочери. Вы и так будете получать свое. Эрнелла смотрит на отца с отчаянием. «Я знаю, она не жаждет этого брака и хочет, чтобы король согласился на условия князя. «Как раз наоборот», — ухмыляется Элиас. «Ты будешь просто обязан жениться на ней. Иначе какие гаранты у меня останутся?» «Отец, нет!» — Эрнелла все таки вскакивает с места. «Не смей решать мою судьбу так! Не смей торговать мной!» «Замолчи!» — резко обрывает король принцессу. «Сядь и слушай. Радуйся, что я дозволил тебе быть здесь!» Эрни кипит от злости, она вскидывает голову и подходит ближе, глядя на короля с вызовом. В этот момент дверь за моей спиной отворяется. «Ваше Величество, генерал с женой прибыли Еще «Ещё кто-то?» Я не рискую обернуться. Элиасу это не понравится, хотя слышу стук женских каблуков и мягкую поступь какого-то мужчины. Так и стою, опустив голову, пока не слышу вдруг такой знакомый звонкий голос. Ваше Величество? Я закусываю губу и оборачиваюсь. Моя сестра Лия стоит всего в метре от меня. Я вижу, что и она хочет посмотреть на меня, но согласно этикету сначала приветствует короля. Ее живот. Она точно беременна, уже большой срок, но все равно зачем-то приехала в столицу. Рядом с ней высокий красивый мужчина с белыми волосами. Ее муж. Я помню его. Он дракон из водных краев. Магнолия произносит еще какие-то приветственные слова, как и генерал, а у меня будто песок в ушах, а перед глазами все плывет от слез. Сколько я всего пропустила, когда последние месяцы была в Нью-Йорк-маре? Кажется, прошла целая жизнь. Вот и все в сборе. Хмуро чеканит Элиас, приводя меня в чувство. Я здесь, чтобы просить вас о милости. Муж Магнолии подходит ближе и становится рядом с Райангаром. «Генерал Джакар, не разочаровывайте меня», — предостерегающе говорит король. Лия подходит ко мне. Я чувствую, что мою руку сжимают горячие подрагивающие пальцы. «Я люблю тебя», — шепчет сестра. В ее голосе дрожат слезы. «Я думала, что ты пропала. Мы прибыли в столицу лишь вчера. Никто не говорил, что тебя нет с самой осени. Они скрывали». «Тссс», — сжимаю я ее ладонь в ответ. «Потом поговорим». «Вы вернёте Сфану независимость и можете больше не беспокоиться о нём. Мы вдвоем сможем защитить его», — говорит генерал Джакар. «Двух драконов будет достаточно». «Именно так», — подтверждает ренгар «И когда они успели сговориться? Неужели есть шанс, что наша родина будет свободна? Я сама в это не верю». Но похоже, что не верит и Элиас. «Это отдаёт изменой» шипит он, вскакивая с трона. «Думаете, можете решать за моей спиной? Разбазаривать мои земли? Сфан — часть Шардании, и вы оба принадлежите мне!» Безумный король по очереди тыкает пальцем в каждого из драконов. «Мой вассал и мой генерал!» — выплевывает с отвращением он. «Посмели за моей спиной сговориться против меня? Пришли сюда шантажировать своего короля?» Я не вижу глаз Райангара. Он стоит впереди, но вижу, как напрягается его спина. Он начинает злиться, и это может плохо закончиться. Он не знает Элиаса так, как я. Лия кладет одну руку на живот в защитном жесте, а второй еще сильнее сжимает мою ладонь. Она боится за ребенка, и я ее понимаю. Генерал Джакар выходит вперед, склоняя голову. Я всегда был верен и служил короне. Служил. Это было, пока ты не женился на этой степной девке. Элиас бросает на нас с полный злобы взгляд. От баб одно зло. «Мой муж не предатель», — вскидывает голову сестра. «Мы все желаем шердании процветания, но моя родина тоже хочет быть свободной». Я мысленно упрекаю ее за несдержанность. Элиас бросает на Лию презрительный взгляд и делает жест рукой, призывающий к молчанию а затем спускается с трона, подходя к двум мужчинам, вставшим за мою страну. «Вы смеете идти против моей воли? Смеете диктовать мне, королю, условия?» «Отец, прошу тебя!» — Эрнелла в секунду преодолевает расстояние до короля и хватает его за руку. «Я не хочу быть женой князя Ледяных Краев. не хочу уезжать из столицы, останови это все. Элиас поворачивается, глядя на дочь с плохо скрываемой злостью. «Не лезь, куда не просят Эрни, иначе пойдешь за свинопаса, клянусь Улидаром, если не замолчишь». Плечи принцессы сотрясаются в рыданиях. «Ты всегда меня ненавидел, всегда считал хуже брата, недостойной дочерью, ничтожной и слабой. Поэтому ты отдаешь меня чужому человеку, торгуешь мной как вещью». «Не глупи, я люблю тебя». Выдавливая Элиас, заглядывая в глаза дочери, но ты должна уважать мою волю, должна слушать, что я говорю. Безумный король, правда, любит ее, Эрнелла лукавит, утверждая обратное. Все знают, она единственная, к кому он еще способен испытывать хоть какие-то чувства. Даже сыном драконий король не дорожит так, как ею. Но я несчастна, я скорее умру, чем оставлю столицу и тебя, папа. Не делай этого, прошу! Продолжает трясти руку короля Эрни. Просто позволь Сфану вернуть свою независимость. При последних словах Элиас снова звереет, но принцесса тут же падает на колени, вцепляясь в отцовскую мантию дрожащими пальцами. Из ее глаз льются слезы. Я хорошо знаю Эрни. Она не плачет просто так, не убивается и не умоляет. Эрнелла дочь своего отца. Она манипулирует, использует слабые стороны противника добивается своего любыми способами. Вот и сейчас. Принцесса падает на колени, вцепляясь в отцовскую мантию дрожащими пальцами. Из ее глаз льются слезы. «Прости их, отец, умоляю. Это просто драконья любовь и истинность. Но ведь хорошо иметь в союзниках таких сильных и могущественных драконов. Тем более, что они обрели новые силы, так похожие на твои. Времена меняются. Кто знает, что ждет нас завтра?» Но благодарность тех, кто и так всегда был верен, это благой дар золотого дракона Улидара. Не отталкивай возможности, идущие тебе в руки». В словах, перемешивающихся с всхлипываниями и рыданиями, проносятся здравые нотки. Именно они и цепляют безумного короля. Времена и правда меняются. Он покровительственно опускает руку на черноволосую голову дочери, все еще стоящую перед ним на коленях. «Ты умна не по годам, моя маленькая ласточка. Есть зерно смысла в твоих словах. Все меняется». Я впервые вижу нечто напоминающее нежность во взгляде безумного короля. Он поднимает дочь на ноги и обнимает ее. Я смотрю на сестру с облегчением. Ей сейчас нельзя нервничать. Отпустив дочь, Элиас снова поворачивается к нам. «Ваше предложение возмутительно» говорит он сухим, хриплым голосом. Но сегодня я милостив, и я принимаю его. Корона вернет независимость Сфану, и помолвка князя Лон Хейма с моей дочерью будет расторгнута. А ты, Жасмина, можешь вернуться домой. Двор более не нуждается в твоих услугах. Я не могу поверить, что слышу это от Элиаса. Неужели он согласился? Должно быть, времена и правда меняются. А нам остается лишь наблюдать, как ломаются одни твердыни и воздвигаются другие. Мир драконов выходит на новый виток, и мы станем этому не только свидетелями, но и участниками. Моя девочка, моя падчерица, напоминаю я, превозмогая страх перед безумным королем, она никому в семье не нужна. Позвольте мне позаботиться о ней, умоляю вас, Ваше Величество. Альрик всегда ненавидел дочь, я клянусь беречь ее. Он кривится с отвращением, слыша имя моего почившего мужа, но потом кивает, а затем разворачивается и садится на трон. «Идите отсюда», — бросает он сварливо, — «пока я не передумал». Я хватаю сестру за руку, и мы поспешно выходим из зала. Сердце стучит в груди так сильно, что мне кажется, его слышат все вокруг. «Я просто не верю, не верю, что я свободна». Сфан больше не принадлежит Шердании, спрашивает сестра, поднимая брови, когда мы оказываемся за пределами слышимости короля в просторном коридоре с высокими окнами. Я часто киваю, не скрывая улыбки. Боги, какой же счастливый день! Как я скучала! Сжимаю сестренку в объятиях и даже чувствую, как пинается ее малыш. Она приветствует тебя, задорно смеется Лия. Она? Драконица? полушепотом говорит сестра. Моя дочь драконица. Быть того не может, ахаю я. Они же не рождались уже две сотни лет. Это все истинность, кряхтит Лия, прислоняясь к подоконнику и придерживая живот. Ты бы знала, что я пережила. Я видела богиню, сестру Леды, даже сражалась с ней. Она была огромная, просто гигантская. Лютику до сих пор снится. А потом сама Леда извлекла нити истинности из небытия. Я ее видела, да-да, а потом Эйнар спас нас, потом мы спасли его, а Златовласка с Лютиком спасли меня. Мне надо тебе срочно все рассказать. Обязательно расскажешь, смеюсь я, наблюдая, как муж Ли, и Эйнар выходит из тронного зала. За ним следует Райенгар. Я смотрю на бывшего жениха и теперь сама не понимаю, как к нему относиться. Все, что я надумала, было ложным. Я забыла, какой он мой райенгар. Забыла, какие ньорд-марцы. Даже спустя годы князь остался верен себе и тем, кто ему дорог. Слишком я привыкла к подлости и вероломству. И совсем не ожидала, что рай подставит под удар свою жизнь и свое княжество, чтобы сделать меня счастливой и помочь моей семье. «Я должна поговорить с ним», — бормочу я сестре. «Я так рада, что вы помирились», — сияет Лия, поглаживая живот. «Когда-то я мечтала его прирезать но в последнее время становлюсь сентиментальной, так что я рада за вас». Я отмахиваюсь от Лии и подхожу к ледяному дракону. «Ты поступила прометчиво», — отчитываю его я. «Я поступил так, как должен был», — небрежно пожимает плечами князь. Эйнар Джакар, генерал армии Его Величества и муж Лии, глядит на нас с интересом. «С ней тоже тяжело сладить», — усмехается он, подкалывая Раенгара. Как мне это знакомо. Только моя еще орудует метательными ножами так ловко, что я порой боюсь даже вилкой бряцнуть за обедом. «Генерал, я пропускаю колкость мимо ушей и присаживаюсь в реверансе. Рада встрече с вами, хоть она и произошла при такой неблагоприятной обстановке». Эйнар касается губами моей руки и тепло улыбается мне. «Вы скоро станете тетей Ясмин. Ваша родина свободна» не так уж все неблагоприятно ваша правда киваю я совсем перенервничала ты бледная ренгар касается моей щеки тебе плохо голова кружится и тошнит признаюсь я пойдем провожу тебя на воздух тебе надо подышать я киваю бросая на магнолию взволнованный взгляд она о чем то радостно щебечет с мужем а он целует ей руку приобнимая. Мы с Раем выходим на балкон. Отсюда хорошо видно королевский сад, где любит гулять Элиас, и где мы с князем столкнулись прошлым августом. Впервые за много лет. Я облокачиваюсь на перила, вдыхая свежий воздух. «Тебе нужно к лекарю». Рейнгар подходит, но не касается меня. Смотрит с тревогой. «Сколько дней ты уже такая?» Просто переволновалась, отмахиваюсь я. Его величество всегда вселяет в меня ужас. Не знаю, как теперь себя вести рядом с князем. Все будто перевернулось с ног на голову. Я ждала совсем другого, но оказалось куда проще. Рай вырос и стал политиком. Если раньше он по-детски защищал меня, сейчас он стал хитрее и могущественнее. Теперь в его силах влиять даже на короля. «Почему сразу не сказал, что хочешь выторговать у безумного короля? Меня Фан? спрашиваю я, поворачиваясь к Ренгару. «А ты бы услышала меня? Поверила? Позволила бы и не стала мешать?» «Я сказала бы, что ты сошел с ума», — усмехаюсь я. «Никогда бы не поверила, что ты сделаешь это. Боги, ты ведь мог занять трон. Просто жениться на Эрне, убить Элиаса и править. Наверняка я бы подумала, что это очередная хитрость, чтобы заманить меня в драконью постель». «Зачем мне править Шарданией? Это чужой народ». Мы всегда были обособлены, — искренне недоумевает князь. Гражданская война с несогласными, куча жертв. И я не хотел никогда жениться на ее высочестве принцессе Эрнелле. Я хотел другого. Счастье Ньордмару. Но сегодня ты подставила его. Это было глупо, Рай. Элиас мог взбеситься, мог наказать нас всех. Ты еще и мужа сестры позвал себе на подпевки. Но ведь все получилось улыбается Райангар. Все вышло так, как я планировал, и эта истинность только сыграла нам на руку. Безумный король стар, Ясмин, он теряет хватку». «И мир меняется», — озвучиваю свои мысли я. Все становится другим». Князь смотрит на блестящие от солнца остроконечные золотые шпили зданий Стоунхарда, на цветущие деревья, порхающих бабочек, едущие куда-то по воске, «Этот город мне не нравится», — говорит он. «Я рад, что ты вернешься в Сфан. Там куда безопаснее. Здесь тебе не место». Я молчу, размышляя над своим будущим. Стоунхард — гнездо порока. За красивыми фасадами и яркими красками здесь творится то, от чего у простых людей волосы бы встали дыбом. Но я привыкла, скорее смирилась. Это место всегда вызывало у меня отвращение и горечь. И дело не в том, что я способна любить только свою родину. Вовсе нет. В нью мое маре моё сердце было согрето теплыми и душевными рассказами Фрей, веселым смехом Феллоны, мурчанием ирису камина в большой гостиной и горячими касаниями моего ледяного дракона. Я накрываю ладонью руку Райангара. «Я хочу сказать спасибо». Вглядываясь в голубые глаза князя, чувство, как меня обволакивает теплом. Мурашки ползут по всему телу, когда я представляю, как могла бы просто коснуться его лица, провести пальцами по скулам, губам. «Не надо, Ясмин. Не смотри так. Не давай мне надежды, иначе просто не смогу», хрипло признается Райангар, делая шаг назад. «Я хочу забрать тебя и не отпускать» и уже едва справляюсь и с драконом, и с самим собой. Ты же не хочешь, чтобы все повторилось, и я захотел тебя присвоить. Каждая минута с тобой рядом будто стирает мой разум, оставляет лишь эмоции и желание обладать». Моё состояние я уже смогла объяснить для себя. Точно знаю, я беременна, все признаки налицо. Сначала я не могла поверить, но уже приняла это как данность. И теперь, зная, что я могу подарить наследника князю, мне становится даже легче, потому что иначе я бы не решилась, думая, что ломаю жизни не только ему, но и всему нью -Мару. Странное чувство. Стоять на грани выбора, который решит все, Будто балансируешь на краю пропасти, размышляя, что же там внизу — спасение, счастье или... Я делаю глубокий вдох — и вытираю выступившие на глаза слезы. Забери меня домой, рай. Я хочу поехать обратно в шторм Хелл. Хочу быть с тобой. Говорю я не смело. И тут же поспешно добавляю. Если ты, конечно, примешь нас. Я ведь не одна. Со мной маленькая девочка, большая злая кошка и еще один сюрприз. Я даже не успеваю и моргнуть, как князь сгребает меня в свои объятия. Прижимает меня к себе, целуя в макушку. Я же сказал, что теперь не отпущу. Тихо смеется он. Я улыбаюсь, окончательно делая выбор. Теперь и не нужно.